Глава 20. Уинни Дарлинг. Я никогда ни с кем не засыпала в одной постели, но, пролезая под простыню на середину кровати, касс слева от меня, баш справа, ощущаю странное удовлетворение. Мне предстоит лежать между двумя до смешного горячими часовыми. Один из них создал иллюзию на потолке, а другой на полу, и от этого кажется, что мы очутились у волшебной рощи. Красивые розовые цветочки светятся в темноте. Я счастлива, не знаю от чего, и тем более я не знаю, как мне с этим быть. Это ощущение сковывает, как маленькое пальто не по размеру. Если слишком сильно потянуть ткань, шов разойдется. Я прижимаюсь к Башу. Туманное розовое сияние тепло подсвечивает его кожу. Он без рубашки и что-то вертит в пальцах. «Что это?» – спрашиваю я. Он обнимает меня, ловит мою руку и обвязывает вокруг моего запястья веревочный браслет с нанизанной на него желудевой шляпкой. «Это поцелуй», – говорит Баш. «Чего?» – он насмешливо фыркает. «Желудевая шляпка – это поцелуй. Так тут принято». Просто притворись, что веришь. Хорошо. Кас лежит на спине, вытянувшись, совсем рядом со мной. Наши ноги соприкасаются. По потолку проносится звезда, оставляя сверкающий след. Два дня назад я готовилась к тому, что сойду с ума, сообщаю я, вертя браслет на запястье. Меня восхищает мастерство плетения. Хоть Пен и похитил меня, но так все-таки лучше. Кас хмыкает. Ваша в груди игулка, раскатисто отдается смех. Возможно, потом ты заберешь свои слова обратно, говорит он. Почему? Он вздыхает. Спи давай, Дарлинг. Я не устала. За окном стрекочут сверчки, из крона ближайшего дерева слышатся тихие трели птиц. Сказ придвигается ближе и нечаянно задевает чувствительную часть спины. Я невольно шеплю от боли. «Что такое?» – тут же вскидывается он. «Ничего, все в порядке. Мы сделали тебе больно?» «Нет, смеюсь я. Совсем наоборот. Я в порядке, правда». На самом деле здесь, в Неверленде, с потерянными мальчишками, боль постепенно утихает. С годами я привыкла к тому, что в теле все время что-то ноет. К стуку в висках или резким внезапным спазмом нервов. «Если ведьмы и так называемые жрецы Вуду постоянно вырезают что-то на себе, наживую, боль становится твоим вторым я». Я предпочитала ее перспективе потерять рассудок, поэтому никогда не жаловалась. Делала так, как говорила мама в надежде не стать такой, как она. Когда я думаю об этом, воспоминания становятся ярче и у меня скручивает желудок. Я и так знаю, что мама плохо со мной поступала, но если слишком заострять на этом внимание, мне нечего доброго, захочется сорваться и разреветься. Так что стараюсь не заострять внимание. Вообще не желаю об этом думать. По идее, мать должна защищать ребенка но ее отчаянная потребность спасти меня причинила мне очень много боли и страданий. Порой было трудно выдержать ее любовь. У меня за спиной Касс накручивает прядь моих волос на палец. Я кладу руку на плоский живот Баша, закрываю глаза и начинаю засыпать, хотя думала, что не устала. Наверное, трахаться с Питером Пеном и потерянными мальчишками все же утомительно. «Дарлинг?» – зовет Баш. «Я уже почти сплю М -м -м. Какое у тебя любимое блюдо?» Вопрос какое-то время витает у меня в голове сквозь дымку сна. Требуется значительное усилие, чтобы определиться, и еще больше, чтобы ответить вслух. Круассаны. Башни громко смеется. Правда? Я ускользаю все глубже в сон. Кровать здесь намного удобнее, чем мой старый надувной матрас. Баш согревает меня спереди, а сзади, и я сама не успеваю заметить, как отключаюсь.